Глава 12 Владыки Мерраха. Мне до этого не доводилось бывать в подземной части Мерраха. Оказалось, что она чуть ли не вдвое больше наземной. Скальная порода в этих местах легко поддается кирке, так что вырубать в ней ходы и целые залы — одно удовольствие. Большая часть строений, располагающихся наверху, имели подвалы, соединяющиеся в просторном общем зале. Однако святилище видящих» находилось еще ниже. К нему вел отдельный длиннющий туннель, спускающийся по спирали. Поначалу тоже явно рукотворный, но потом переходящий в естественную пещеру с колодцем в центре. Собственно, этот колодец, возведенное вокруг него кольцевидное возвышение с торчащими будто полусогнутые пальцы каменными столбами — Расставленные по периметру держатели с факелами. Вот и все святилище. Судя по грубоватой работе, чрезвычайно древнее. Я предположил, что это алтарь старых племен Дау, но она, она не поддержала эту версию. Эти символы мне незнакомы, — покачала она головой, разглядывая в неверном свете факелов вырезанные на камне письмена. К тому же я не слышала, чтобы дети-деваны — жили где-то помимо равнин Лардоса. Геомантка в этот раз сопровождала нас, как и Дракенбольд, но держались с неписи немного особняком. Огр был на удивление тих и молчалив, лишь внимательно следил за нашим небольшим отрядом и временами с сомнением поглядывал в сторону колодца. Стелла тоже не смогла внести ясности насчет святилища. В базе данных вир-дизайнеров мирах упоминался как малозначительный поселок, представляющий собой условно-безопасную зону для игроков. Десяток другой ключевых неписей, оказывающих нужные игрокам услуги типа постоялого двора, кузницы и склада боеприпасов. Ну а по лору опорная база небольшой, но довольно влиятельной банды «Черного спрута», промышлявшей в основном разбоем на тракте между Гараксом и Золотой гаванью. Занятная деталь про горгулий, охранявших поселок. По сути, Они самовольно взяли на себя роль охранников правопорядка, пресекали конфликты между неписями и игроками, защищали Мирах от внешнего вторжения. В общем, совсем как «Львиная стража Золотой гавани» или, например, «Стражи Красной скалы» из Джааки. Однако вирдизайнерами было прописано, что Мирах — поселок чисто бандитский, так что попасть сюда, по идее, могли далеко не все игроки. Охранять его изначально должны были сами головорезы баракуды и чтобы пройти, нужна была либо положительная репутация с бандами, либо солидная взятка. Но горгульи чихать хотели на это и пропускали в мирах всех. А если бандиты пытались им препятствовать, попросту рвали их на куски. «И что, на такой бак никто не обратил внимания?» — скептично отозвался Эрик. Обратили, конечно, только было поздно. Артер к тому времени перестал перезагружаться, а исправить все можно было только в режиме редактирования. «А просто перебить горгулий, спросил я. «Они куда сильнее, чем кажутся. И к тому же довольно быстро возрождаются. Такое ощущение, что прямо из камней. Так что решили оставить все как есть. Тем более, что от игроков жалоб не поступало. Меня эта ситуация уже не удивила». Я и раньше-то знал, что админы Артера с трудом контролируют собственный проект. Но после того, что рассказал Маретти, все окончательно становилось на свои места. Если значительная часть Артера была передана игроделам уже в готовом виде, то неудивительно, что они и сами не всегда понимают, как тут что работает. К тому же, это уже рассказывал Макс, в компании была жуткая текучка кадров, в том числе среди вирт-дизайнеров. Скорее всего, это тоже было не случайно. «Ну а с видящими-то что?» «Мы знаем о них не больше, чем сами игроки. Так что все, что мы сейчас смогли сделать, это подытожить сведения, просочившиеся на игровые форумы. Итак, сами видящие сидят глубоко под землей и общаются только дистанционно, через горгулий. Одна из них живет прямо в этом колодце. Чтобы вызвать ее, нужно подношение». Стелла кивнула на мохнатую козу, которую притащил Эрик. Несчастное животное, еще не подозревающее о своей судьбе, топталось чуть поодаль от алтаря, обнюхивая поросший мхом камень. Мы ее пока даже привязывать не стали. Деваться ей из пещеры было некуда. Горгулья — что-то вроде оракула. Через нее видящие могут говорить с игроками, заключать с ними сделки». Методом проб и ошибок игроки выяснили, что интересует колдунов лишь очень ограниченный перечень артефактов, в основном глаза и другие органы именных мобов, необязательные из этого региона. А что они дают взамен? Вот с этим сложнее. Многие игроки, заключившие с ними сделки, не афишировали свои трофеи, но награда очень вариативная и зависит от результатов переговоров. Похоже, подземные колдуны каким-то образом могут определять местонахождение разных редких артефактов, мобов, локаций и давать подсказки игрокам. Собственно, поэтому их и прозвали «видящими». Понятно теперь, почему глаз Дахамиша и другие подношения, повышающие репутацию с подземными владыками Мираха, так ценились игроками. По сути, эти «видящие» — почти «золотая рыбка», Можно спросить у них, о чем захочешь, и они расскажут, как это отыскать. Я сразу же подумал о хрустальных зернах Суань Ю. Одно-то я нашел, но совершенно случайно, а с помощью видящих можно было бы отыскать еще несколько. Впрочем, о чем это я? Мы ведь здесь точно не за этим. — Так что просить-то будем? — спросил я, отгоняя навязчивую идею. «Думаю, самое ценное в нашей ситуации — это информация». Стелла достала свиток с рисунком Джанджи, найденный нами на маяке. «Посмотрим, что им известно о сердце Артера». «И ради этого отдавать им глаз до Хамиша?» — покачал головой Вульф. «Да, мне тоже кажется, что жирновато», — согласился я. «Этот глаз нам стоил двоих членов команды». «Двоих членов команды нам стоила наша неосмотрительность», — возразила Стелла. К тому же это все равно лучшее применение этому артефакту, которое нам осталось. Если мы не попробуем выторговать за него что-нибудь ценное у видящих, тогда точно выйдет, что Макс с Маркусом потеряли своих персонажей за зря. Что ж, она права. Глаз Дахамиша еще используется в качестве ингредиента для крафта, в основном для алхимических рецептов. Но у нас в распоряжении схроны призраков — «Так что со снаряжением и зельями все и так в порядке». «Ладно, к чему препираться. Мы же все решили еще перед подключением», — проворчал Эрик. «Давайте уже вызывать этих отшельников, а дальше посмотрим по ситуации». «Только в этот раз, умоляю, ни единого лишнего движения, ни единого лишнего слова», — предупредила Стелла. «Все, кто имел дело с видящими, в своих рассказах сходятся в одном — характеру этих колдунов мерзкий, так что надо держать ухо востро. Все готовы? «Больд, тебя тоже касается. Да понял я, понял, проворчала правая голова огра. Буду помолкивать. Это ведь Дракин меня сюда притащил. Моя бы волю я бы сидел в вашем скронии пиво дул. Левая голова лишь ободряюще кивнула Стелле. Эрик привязал козу к специальному столбику у самого края ямы. Мы выстроились полукругом перед огромным зевом колодца. Диаметром эта дыра в полу была метра три. В глубину же, кажется, уходила до самой бездны. Я тщетно пытался прощупать его истинным зрением, но видел лишь вертикальное жерло с неровными краями, пронзающее каменную толщу и постепенно теряющееся в каком-то тумане». «А никто туда не пробовал спускаться?» — спросил я. «Ты, кажется, показывала на карте схему подземелий там внизу, ветвящиеся такие, как древесные корни». «Да, примерная схема есть. Мы просвечивали дно этого колодца с помощью десниц, но составить подробную карту не получается. Много помех. Да и вообще, каждый раз карта получается с кучей отличий. Не то искажение результатов, не то норы и правда постоянно меняются» острой необходимости лезть туда пока не было, а делать это просто из любопытства никому пока не приходило в голову. «Тише! Кажется, я что-то слышу!» — шикнул Больд. Все замерли, прислушиваясь. Пещера и без того была мрачноватой, света факелов едва хватало, чтобы рассеять тьму вокруг колодца. Алтарь выглядел пугающе, хотя на первый взгляд вроде бы ничего особенного — просто полусогнутые каменные пальцы, будто готовые сомкнуться вокруг колодца. И письмена на них, угловатые, по три-четыре столбца на каждом камне. Да и нам-то чего бояться, прокачанным, хорошо экипированным игрокам. К тому же мы не в красной зоне. Даже если что-то пойдет не так, просто возродимся у мингира. Лишь бы геомантка и Огр успели сбежать. Тем не менее, напряженное ожидание заставляло нервничать. Я даже не мог сосредоточиться, чтобы переключиться на режим медитации, поэтому появление твари из глубины колодца прозевал, как и все остальные. Всё внимание невольно сосредотачивалось на несчастной жертвенной козе, замершей на самом краю ямы. Животное явно что-то почуяло, жалобно заблеев, оно дернулось на короткой привязи, пытаясь отстраниться». Но тут снизу вырвалось что-то огромное, от движения которого пламя факелов заметалось и едва не погасло. Жертвой пикнуть не успела, как исчезла в широкой пасти. Мне стоило большого труда оставаться на месте. Хотя инстинктивно хотелось отпрыгнуть назад, выхватить оружие, боковым зрением я уловил, что далеко не у всех хватило самообладания. Кажется, только Эрик остался на месте и даже шагнул вперед. Ну, прямство ему не занимать. Тварь, появившаяся из колодца, явно была родственницей горгулей, обитавших наверху, но гораздо крупнее и матерее. Она выбралась наверх лишь по пояс и теперь разглядывала нас, упираясь мощными когтистыми лапищами в пол. В полутьме казалось, что она застряла в колодце своей нижней частью, От крыльев у нее остались лишь угловатые костяные отростки, торчащие из-за спины. Но туловище и руки были чуть ли не вдвое толще, чем у летающих собратьев. Башка и вовсе такая крупная, что казалась непропорциональной. Морда была какой-то грубой, оплывшей, будто кое-как вырезанный из камня. Глубокие провалы глазниц полыхали изнутри багровым пламенем. Когда чудовище заговорило, пасть его тоже осветилась, будто где-то глубоко в глотке пылала раскаленная жаровня. — Убирайтесь! — прорычала горгулья, попутно резкими движениями пасти дожевывая добычу. — Хоть бы спасибо сказала за угощение, страхолюдина подземная. Стелла сделала пару шагов вперед, обозначая, что она главная. «Нам нужна мудрость видящих!» Глядя на чудовище снизу вверх, произнесла она. «Мы принесли дары!» Тварь странно задергалась, будто раздираемая изнутри противоречивыми порывами. Наконец замерла, подавшись вперед и вытянув шею так, что уродливая башка оказалась прямо перед Стеллой. «Убирайтесь!» прошипела она совсем другим голосом, «Больше похожим на человеческий». «У нас есть дары!» — твердо повторила Стелла и дала знак Эрику. Искатель вытащил из инвентаря глаз до хамиша и поднял его перед собой на уровне груди. Горгулью снова затрясло. «Дай! Дай!» — захрипела она, но тут же отдернула руку, замотала башкой. «Нет! Убирайтесь, чужаки!» Каждый выкрик ее сопровождался странным хрипом, искажающим голос, расслаивающим его. А может, это и правда было несколько разных голосов, яростно спорящих друг с другом. «Вы уж там определитесь?» — с усмешкой выкрикнула Стелла. «Так нужен вам этот дар или нет?» «Отдай!» — прорычало чудовище, протягивая лапу к артефакту. Искатель отшагнул назад, выхватывая широкий и чуть изогнутый меч — Клинок из чистого адамантита, отцветы пламени от факелов заплясали на нем причудливыми сполохами, как в зеркале. Не серп, конечно, но оружие страшное, особенно в руках такого, как Эрик. С его силищей он, пожалуй, может запросто разрубить горгулью напополам, даже если ее плоть крепка, как камень. Уродливый оракул верно оценил ситуацию и постепенно успокоился. Водя башко из стороны в сторону, он внимательно оглядел каждого из нас, но в итоге снова вернулся к глазу до хамиша. Вытянув шею, будто принюхиваясь к артефакту, произнес хриплым ракочущим басом. «О да! Вы знали, что принести! Искушение велико!» «Так зачем себя сдерживать?» — пожала плечами Стелла. «Мы отдадим видящим этот глаз...» «Если они помогут нам!» «Вы не понимаете, чего просите, чужаки!» «Прохрипела Горгулья. В прежние времена видящие уже помогали таким, как мы!» «Верно! В прежние времена!» С нажимом произнес Оракул. «Все меняется! Чужакам больше не место в Артаре! Чужакам больше не место...» «В Меррахе!» «Мы обещаем уйти, если видящие помогут нам!» Немного помедлив сказала Стелла. Чудовище задумалось, переминаясь с лапы на лапу. Нижняя его часть была по-прежнему скрыта, и у меня сложилось впечатление, что задних лап у него попросту нет, а вместо них — длинное змеевидное туловище, как у Хиса. «Что ж, уговор прежний!» «Как и для других чужаков, мы ответим на три вопроса и заберем глаз. Но после этого вы и вам подобные покинете мирах. Обещаем!» «Да плевать нам на ваши обещания!» — прорычало чудовище. «Если не уберетесь до рассвета...» Наши слуги обратятся против вас. Но мы ведь были заодно. Мы вместе защищали мирах. Ваши горгульи сражались с демонами. Мы ошибались, — рыкнул Оракул, перебивая Стеллу. Нельзя остановить Орду из бездны. Демоны охотятся на вас. Так что единственный способ выжить — это держаться от вас подальше. И что заставило вас передумать? Горгулья лишь что-то невнятно прохрипела в ответ, потом склонила голову на бок, пристально разглядывая стеллу. Это ваш первый вопрос? — вкрадчиво спросила она. Стелла медлила. Е ее можно было понять, моменты правды был ответственный. игроки пытавшиеся заключить сделку с колдунами мираха, Часто жаловались, что часть даров пропадала впустую из-за того, что видящие всеми силами пытались одурачить собеседника. В этом смысле они похожи на зловредных сказочных джиннов. При разговоре с ними нужно быть очень внимательными к формулировкам. «Нет!» — покачала головой Стелла. «Наш первый вопрос!» Она развернула рисунок Джанджи так, чтобы горгулья-оракул смогла хорошенько разглядеть его. «Расскажите все, что знаете о месте, которое здесь изображено!» Горгулья раздраженно заворочалась и даже оторвала одну лапу от пола, чтобы силой хлопнуть ей, проскрежетав когтями по камням. «Это не по правилам! Нужен вопрос! Вопрос, на который может ответить Ока!» «Хорошо? Пусть Ока укажет нам путь к этому месту!» «Это наш первый вопрос!» «Да будет так!» С явной неохотой прохрипела горгулья. Поворочавшись, она сгорбилась, упираясь на руки, закрыла глаза и будто бы уснула. В таком виде ее было не отличить от каменной статуи. Повисла долгая пауза, но никто из нас не осмеливался нарушить тишину. Мы лишь переглядывались друг с другом и недоуменно пожимали плечами. Я, воспользовавшись заминкой, погрузился ненадолго в медитацию, чтобы разглядеть оракула истинным зрением. Картина мне открылась довольно странная. Во-первых, монстр и правда будто бы превратился в камень. Я не видел в нем жизни, и в течениях ци он ничем не отличался от каменных столбов, торчащих по краям колодца. Впрочем, я и до этого заметил, что у него над головой даже нет диаграммы, показывающие соотношение стихий, то есть эта горгулья не была обычным существом. Во-вторых, она была куда больших размеров, чем могло показаться. Над колодцем возвышалась едва ли десятая ее часть, ниже же скрывалось длиннющее змеевидное туловище, постепенно сливающееся со стенками колодца. «О чем будем спрашивать потом?» — не выдержал я. «Будет зависеть от ответа на первый вопрос», — сухо отозвалась Стелла. «Не отвлекайте меня». Молчание Оракула затянулось еще на добрые пару минут, и это уже начинало надоедать. Но, наконец, горгулья заворочалась, глазницы ее снова вспыхнули. «Итак мы ждем!» — объявила Стелла. Оракул ответил протяжным рычанием, не сводя взгляда с глаза до хамиша. Наконец произнес куда тише, чем обычно. «Ока не видит для вас путей к сердцу Артера. Возможно, только для него». Горгулья указала на меня когтистой лапищей. Стелла мельком оглянулась на меня, но затем снова обернулась к оракулу. Мы все ждали продолжения, но каменное чудовище молчало. «И это все?» Даже не пытаясь скрыть раздражение, переспросила Стелла. «Мы не примем такого ответа!» «Другого не будет!» — рявкнула Горгулья. «Мы столько слышали о могуществе видящих, о том, что ничего не скроется от их взора. Выходит, эти слухи лживы, и твоим хозяевам не под силу ответить на наш вопрос!» Лесть, смешанная с попыткой взять на слабо, неплохо. Вот только Оракул не повелся. «Другого ответа не будет», — повторил он, — «сердце Арта раскрыто, и прямых путей к нему нет. Там вообще не бывает прямых путей, особенно для чужаков». «Это преувеличение. Некоторые игроки уже побывали в бездне». «Бездна», — недоуменно повернув голову, переспросил Оракул. «При здесь бездна?» Стелла поначалу опешила, но быстро пришла в себя. «Кажется, я поняла», — пробормотала она. «Да, это тоже многое объясняет». «Ну, это радует». «Надеюсь, она потом с нами-то поделится своими соображениями?» «Задавайте второй вопрос, чужаки». Нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу, прорычала Горгулья. «Не тратьте наше время!» «Ника!» — вдруг выступил вперед Эрик, не обращая внимания на предостерегающий жест Стеллы. «Девушка, ставшая частью нового божества! Она являлась мне дважды, и не только мне! Как нам найти ее?» «Это ваш второй вопрос!» — уточнил Оракул. Стелла сердито поджала губы, но чуть помедлив кивнула. Горгулья медленно поклонилась и снова окаменела. «Эрик, я же просила!» Негромко, но твердо процедила Стелла, но искатель и ухом не повел. «Хватит ходить вокруг да около!» — отрезал он. «Я не знаю, ради чего вы здесь, но я только ради того, чтобы вытащить Нику. Так пусть эти колдуны отвечают, как это сделать, а если попробуют юлить...» «Я спущусь в их логово и передушу их голыми руками!» «Но может статься, что мы впустую потратим вторую попытку?» — вздохнула Стелла. «Я не уверена, что видящие смогут ответить на этот вопрос». «А первую мы, по-твоему, не потратили впустую?» — саркастично фыркнул Эрик. «Что мы узнали?» «Что сердце Артера не в бездне. Я ошиблась». «А где оно тогда?» — спросил я. «Рисунок же содержит четкие ориентиры. Ты же сама говорила. Летающие в пустоте острова и все такое. Я думал, такое бывает только в бездне. Я сам видел». «Это другой слой реальности Артера. Его называют по-разному. Астрал, туманные чертоги. Мы, админы, называем изнанкой. По сути, это вспомогательный инструмент, на который завязано очень много игровых механик. Гораздо больше, чем могут себе представить игроки. И Оракул прав» отыскать там что-то куда сложнее, чем в бездне, по крайней мере, в обычном режиме. «Снова нужен этот ваш режим редактирования?» — спросил я. Стелла кивнула и хотела сказать что-то еще, но тут снова проснулся оракул. Подтянул туловище повыше, подался вперед, упираясь в пол, мы невольно отступили на пару шагов. «Говори!» — требовательно произнес Эрик, почти выкрикнул. «Боюсь, у нас и здесь нет четкого ответа», — нехотя отозвался Оракул. «Та, которую вы зовете Никой, теперь обитает в туманных чертогах. Вам туда ход закрыт. Но она следит за вами и может являться Вартор. Это опасно для неё. Каждый такой визит отнимает ее силы». «Старайтесь не тревожить ее понапрасну!» «Как мы можем помочь ей?» — спросил Эрик. «Помочь?» «Может, сделать что-то, чтобы она стала сильнее, чтобы освободилась от хтона?» Горгулья распахнула пасть и расхохоталась. «Вы! Что могут сделать людишки там, где бессильны боги?» «Новый Хтон куда сильнее прежнего, и ваша Ника еще жива только потому, что они с ним связаны. Они как два сосуда, соединенные между собой. А если мы ослабим Хтона?» — спросила Стелла. «Если мы и дальше будем убивать тварей, порожденных его кровью?» «Так в этом ваш план». Задумчиво прохрипела горгулья и прикрыла тяжелые веки. Даже показалось, что она сейчас снова уснет, ожидая ответа хозяев. Но в этот раз пауза была короткой, всего несколько мгновений. «Да, когда вы убили дробителя, мы тоже на время поверили, что у вас может получиться. Этот демон и подобные ему...» Не просто порождение Хтона, это часть его, его плоть, кровь и дух. Переродившись, Хтон утратил свое постоянное воплощение. Его дух, как дух Ники, теперь заключен в сердце Артара. И с помощью сердца он создает себе новые воплощения, уточнила Стелла. Да как и Ника, но его воплощение гораздо сильнее. «Почему?» «Ты еще спрашиваешь?» «Мощь сердца Артера доступна обоим, но девочке никогда не совладать с ней. Она всего лишь человек. Эта сила испепелит ее, как мотылька, если она попробует зачерпнуть слишком много». Но довольно вопросов. Мы так сказали куда больше, чем должны были. Оракул подался вперед еще сильнее, так что теперь уже всем было видно его длиннющее туловище. Он требовательно протянул вперед руку ладонью вверх. «Отдайте глаз и убирайтесь из мираха. Завтра на рассвете мы растерзаем любого из чужаков». «Кто окажется здесь?» «Последний вопрос!» Стелла выставила вперед ладонь. «Мы сказали!» «Довольно вопросов!» Горгулья хряснула кулаком озимь. Эрик снова выхватил меч, предостерегающе выставил его перед собой. «Я на всякий случай тоже достал посох. Остальные подтянулись ближе». «Нет уж! Вы ответите!» прорычал Эрик. «Иначе не получите глаза!» Чудовище дернулось было, но отпрянуло, когда Искатель замахнулся на него мечом. Ситуация была патовая. В принципе, мы могли бы попробовать уйти, и Горгулья вряд ли смогла бы нас остановить. И плевать уже на испорченную репутацию с видящими. Все равно превратить их в союзников, как изначально планировала Стелла, уже не получится. Так надо хотя бы вытянуть из них побольше напоследок. «Хорошо, мы ответим!» пророкотал Оракул. «Даем слово, но сначала глаз!» Он снова вытянул вперед лапищу. Эрик со Стеллой переглянулись, и искатель, скрипя сердце, все же выложил трофей на огромную ладонь. Гаргулья тут же проглотила глаз и, запрокинув башку к потолку, замерла в такой позе на несколько секунд. Успокоившись, медленно отползла назад снова почти скрываясь в колодце. «Спрашивайте, но у вас мало времени!» «Я все-таки спрошу о том, с чего начала! Почему вы переменили свое решение и отказываетесь дать чужакам убежище в Мирахе? Чего вы боитесь?» «Гнева владыки бездны, конечно!» «Вы ведь надежно укрыты, и раньше вы не боялись помогать людям! Что изменилось?»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 «Да-да, слышали мы уже эти байки. Что конкретно произошло?» — процедила Стелла, чеканя каждое слово. Горгулья оттолкнулась от края колодца, скрываясь в глубине. Ее светящиеся багровые глазницы повисли во тьме, будто два фонаря. «Отвечайте!» — выкрикнула Стелла вдогонку. «Это лучше увидеть», — донеслось из колодца. «Ждите!» Все стихло, и я уже подумал, что видящие нас обманули. Остальные, похоже, были того же мнения, и в адрес подземных колдунов полились потоки ругательств. Даже Анна-Ана, обычно величественная и сдержанная, шипела под нос какие-то проклятия. Мы простояли у святилища еще пару минут и уже собирались расходиться, когда из колодца вдруг начало сочиться бледно-голубоватое сияние, усиливающееся с каждой секундой. Что-то быстро поднималось со дна, но, учитывая глубину скважины, это заняло некоторое время. Когда в центре святилища всплыл светящийся шар, примерно в полметра диаметром, мы невольно отшатнулись от него, прикрывая глаза ладонями. Свет, который он источал, был ослепительно ярким, но потом артефакт довольно быстро потускнел давая разглядеть себя. Больше всего это было похоже на стеклянный сувенирный шар, которые частенько показывают в старых фильмах. Обычно внутри построен какой-нибудь домик, замок или еще что-нибудь живописное. Переворачиваешь такой шарик, и в жидкости, которая заполняет его, начинают кружиться снежинки. Только тот, что показали видящее, был не стеклянным, а будто бы живым. Он даже пульсировал, будто бьющееся сердце. Причудливая правоа из темного материала была похожа на опутывающие глазное яблоко сосуды, да и внутри было кое-что поинтереснее игрушечного замка. С первого взгляда было понятно, что артефакт этот чудовищной силы. Я попробовала смотреть его истинным зрением, но удалось продержаться всего пару мгновений, потом меня вышибло из медитации. Я успел разглядеть, что линии Ци вокруг него завихряются в тугие спирали. Шар будто продавливал пространство, затягивая все вокруг, как черная дыра. Вниз от него шел тонкий, но мощный поток энергии, теряющийся где-то в глубине. Сдается мне, это и есть Ока, источник могущества колдунов Мерраха. Шар снова начал источать свет, но на этот раз сработал по принципу проектора. Над ним развернулось красочное цветное полотно, занявшее добрую половину пещеры. Даже не экран, а полноценная голограмма, не хуже тех, что создаются нейрокомпьютерным интерфейсом в режиме дополненной реальности. Судя по припорошенным снегом скалам и высокому горному хребту на горизонте, нам показывали Фроствальд. Посреди круга из каменных дольменов, похожего на Стоунхендж, зависла в воздухе огромная фигура в черном балахоне, полы которого перетекали в черный дым, такой густой, что больше похож на ожившее чернильное пятно. Что-то очень знакомое. Чудовище медленно развело руки в стороны, запрокинуло к небу лицо, наполовину скрытое глубоким капюшоном. Лицо было черным, угловатым, будто вырезанным из полированного оникса и поблескивало острыми гранями. Узкие треугольные глазницы светились фиолетовым пламенем бездны. «Рещик!» — кажется, одновременно выдохнули мы все. Больт вдобавок ведьевато выругался. «А я-то надеялся, что мне удалось прищучить его в тот раз», — проворчал, качая головой Эрик. «Да, это был Рещик, один из вестников Хтона. Я видел его всего однажды, когда он только явился в Артер в пасти псам-офиса. Но Эрик и остальные, судя по рассказам Макса, были знакомы с ним куда более близко». «В правой руке демона был знакомый серповидный меч, увидев который, я скрипнул зубами от досады. Наверняка тот самый, который мы умудрились так бездарно упустить». «Ну ладно, ладно, я умудрился упустить». Рещик завершал какой-то ритуал. Во все стороны от него ветвились потоки фиолетового пламени, вместе с каменными дольменами образуя сложную паутину, в которой он был центром. Прямо под ним... Я разглядел ярко светящийся кристалл неправильной формы. Похож на тот, что мы вытащили из дробителя, только гораздо-гораздо больше. О точных его размерах сложно было судить, потому что он почти полностью был погружен в землю и погружался все глубже, заставляя камни и землю под собой расступаться. Во все стороны от кристалла змеились, разрастаясь глубокие трещины. Камера постепенно отдалялась, Давая все больше обзор, нам явно показывали уже заключительную стадию ритуала и дали в полной мере оценить его масштаб. Фиолетовое сияние эфира, будто вода, сочащаяся между камнями, охватывала скалы вокруг святилища. Огромные каменные валуны, вперемешку с глыбами льда, приходили в движение, сминая и перемалывая попадавшиеся между ними стволы деревьев, будто щепки. Какие-то участки земли вздыбливались, выдавленными из глубины каменными столбами, какие-то наоборот, проваливались. Все это движение казалось хаотичным, пока мы не увидели общую картину уже с высоты птичьего полета. Больд снова разразился матерной тирадой, и в этот раз мы все его поддержали, каждый по-своему. На наших глазах, Чудовищная сила лепила из глыб камня и льда огромного голема. Нет, даже не так. Не просто огромного. Колоссального. Вот он оторвал от земли ножищу толщиной, наверное, метров пять. Такой можно автомобиль раздавить и не заметить. Выпрямился, возвышаясь над хвойным лесом, будто над высокой травой. Верхушки деревьев едва доходили ему до бедра. Фигура исполина была условно-человеческой. Две руки, две ноги, голова, но пропорции иные. Угловатые, неровные, верхняя часть массивная, плечи переходят в огромный горб, на котором кое-где остались торчать деревья. Круг дольменов со все еще колдующим резчиком тоже располагаются там, где-то в районе правого плеча. Руки заканчиваются непропорционально большими кулачищами, которые перевешивают настолько, что дальше голем начинает передвигаться, временами опираясь на них, как горила. Сквозь щели между глыбами, из которых он собран, пробивается фиолетовое пламя. Глазницы же и вовсе полыхают двумя светящимися озерцами. Под ногами великана... Будто стаи мышей сновали знакомые силуэты демонической саранчи, а в воздухе вокруг велись стайки летунов. Камера спикировала вниз, давая крупнее морду чудовища, грубо слепленную из каменных глыб. Потом видение мгновенно исчезло, а само око кануло обратно в колодец. На несколько секунд воцарилась полнейшая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием догорающих факелов. «Это что?» и мир первым пришел в себя Эрик. «Насколько я помню, он был... помельче, если такой вообще можно сказать о Титане». «Новая версия», — буркнул я, — «от самого владыки бездны, улучшенная и усиленная. Видимо, Хтон решил не размениваться на мелюзгу типа дробителя и пошел в банк «Это просто...» В очередной раз выругался Больт, и дракин осуждающе покачал головой. «Вынужден согласиться с Огром», — невесело усмехнулся Вульф. Выглядел целитель, как и остальные, совершенно подавленным. За всю историю Артера игрокам удалось завалить только одного Титана, да и то неизвестно, справились бы мы без серпорезчика. Но это вот демоническая версия. Это и правда полный... Стелла будто не слушала его. Взгляд ее метался в воздухе, пальцы порхали над десницей, управляя какими-то элементами интерфейса. «Новая красная зона, на восточной границе Фроствальда», сказала она. «Похоже, эта громадина зародилась там. И теперь прет на восток, попутно руша Менгиры. Не удивлюсь, если стаи демонов перегруппировались и присоединятся к нему, хотя ему подкрепление не особо-то и нужно». «Вот именно!» «Как нам остановить это?» — заметно дрогнувшим голосом спросил Вульф. «Даже если бы мы собрали все топовые кланы игроков! Даже если...» «Возьми себя в руки, волк!» — одернул его Эрик. «Сейчас не до истерик. К тому же, пока он дотопает до нас, у нас еще есть немного времени». «Да какая разница, сколько у нас времени? Нам даже обычному Титану нечего противопоставить, а уж демоническому — довольно!» пресекла споры Стелла. «Поговорим об этом в реале. Устроим мозговой штурм с админами». «Надо было все-таки приберечь еще один вопрос для видящих», усмехнулся я. «Может, они знают, чем можно победить эту тварь?» «Судя по всему, не знают», буркнула Стелла. «Иначе бы так не тряслись за свои шкуры». Она, она вдруг вскрикнула, вскидывая руки к вискам, и в ужасе обернулась в сторону туннеля, ведущего на поверхность. Дракенбольд встрепенулся, заботливо огораживая ее лапищами, будто прикрывая от невидимой угрозы. «Я вообще заметил, что Огр взял геомантку под свою опеку, постоянно держался рядом и, чуть что, прятал ее за своей широченной спиной. Выглядело это довольно трогательно». «Что случилось?» — насторожилась Стелла. «Гаргульи!» — выдохнула геомантка — «Эти чудовище устроили резню там, наверху! Сестры зовут нас на помощь!» «Вот ведь уроды эти видящие!» — прорычал Эрик. «Они ведь обещали дать нам время до рассвета!» «Скорее наверх!» — скомандовала призрак, и весь наш маленький отряд ринулся к туннелю. Но я задержался. «Мангуст!» — окликнула меня Стелла, оборачиваясь у самого выхода. «Справитесь без меня! У меня тут возникла одна шальная идея!» «Опять ты со своей самодеятельностью. Тут уж все равно ничего не сделаешь. Придется отступать на другую базу. Мы потеряли мир Рах, и видящие нашими союзниками уж точно не станут. Да плевать мне на этих сварливых говнюков!» — не выдержал я. «Нам ведь не сами видящие нужны, верно, а то, что они умеют». Говоря это, я потихоньку пятился в сторону колодца, не сводя глаз со Стеллы и Эрика. Они запросто могли выкинуть какой-нибудь фокус, чтобы меня остановить. Эрик чудовищно быстрый, а с этим своим блинком вообще может добраться до меня раньше, чем я моргнуть успею. А уж что Стелла умеет делать с помощью десницы, я и вовсе представлял смутно. «А источник их могущества — в их оке!» «Улавливаете, к чему я веду?» — подмигнул я. И прежде чем Стелла успела мне что-то возразить, Спрыгнул в бездонный черный колодец святилища.